Глава 7 Ничто так не сплачивает старого коллегу с новичком вроде меня, как совместное закапывание трупа. Но обо всем по порядку. Сугробы по краям дороги становились все выше, а деревья в перелесках все ниже. Мы покинули колесникова проехав широкую реку по Вантовому мосту и направились на север по длинной низменности между озером и берегом Нутряного моря. Дорога пролегала через болото, то тут, то там виднелись нефтегазовые промыслы, скважины, качалки. Признаться, я по привычке чувствовал себя в безопасности, когда видел это. В реальностях, в которых Север Евразии был разрезан на десятки воюющих олигархических государств, Я всегда старался прибиться к тому, где находились залежи нефти и газа. Именно оттуда довершить дело оказывалось наиболее простым. Видимо, поэтому, а может и потому, что уже очень хотелось спать, пропажу чемодана я заметил примерно через 40 минут, как мы отъехали от Колесникова. «Тормози!» — рявкнул я Андрону. В следующий миг чуть не врезался носом в переднее сиденье. У местных электрокаров реакции тормозной путь были на удивление короткими. Твою же мать! Андрон обернулся, сразу все понял и резко развернулся через разделительную полосу. Где? В городе. Признаться, стало немного страшно. Косяк был исключительно мой. В случае, если чемодан кто-нибудь украдет, я мог попасть на какую-то совершенно нереальную сумму. Конечно, подобные пересылки страхуются, и мне бы пришлось платить не 4000 рублей. Это, напомню, стоимость подмосковной квартиры, а на порядок меньше. Но и это было более чем существенно. Если сюда прибавить расходы на перелет и прочее, которые наверняка пришлось бы вычеркнуть, по сути, даже с рассрочкой мне предстояло голодать полгода. Но, конечно, это были оптимистические умопостроения. За такую провинность полагалось не прохождение испытательного срока и мгновенное увольнение по прилету. А еще раньше об этом мог узнать тот самый зловещий граф Лаптев на севере и попросту нас насукокошить. Ничего из перечисленного я допустить не мог, хотя бы потому, что привык добиваться поставленных целей. Разумеется, на обратном пути нам повстречалось препятствие в виде табунаовца-быков, которых долго перегоняли через дорогу. Но дальше Андрон втопил по прямой, и в город мы влетели достаточно быстро. Стемнело. Удивительно, но за часть с небольшим город буквально обезлюдил. На часах было 10 вечера, а на улицах людей почти не наблюдалось. Сначала доехали до общественного туалета, на выезде у которого остановились. Ни в кабинке, ни у кассирши чемодана не оказалось. Дальше автозаправка, там ситуация повторилась. Третьей основной нашей версии было кафе. Оно и подтвердилось. У столика, за которым мы сидели, стоял еле видимый с улицы чемодан. Мы хором вздохнули с облегчением. Только была одна небольшая проблема. Кафе уже полчаса как было закрыто. М да «Сейчас искать телефон администратора», — нахмурился Сид. «Или сторожа. Или полицейского, или пожарного. И все будут по кругу посылать тебя, потому что у них час для сновидений». Проворчал Андрон, упершись о стену кафе между двух окон. «Это Зеленогорье. Здесь так устроено. Люди ночью спят. Программы даже государственные. Знаешь, когда полярный день или ночь, жизненно необходимо соблюдать график». «Мы точно не планируем остаться здесь на ночь?» Сид покачал головой. «Мы же решили. Там же эти бандюганы. Мы еще успеваем в Михайловск-Андреевский. И там залично лично дно». «Ну, что делать будем, Эльдар?» «Я вижу, ты думаешь о том же, о чем и я?» Андрон усмехнулся и кивнул в сторону парадного входа в кафе. Там на карнизе примостилась квадратная коробка камеры. «А если иск?» «Что иск?» Какова стоимость чемодана и какова... Я не успел договорить. Андрон кивнул, вынул руку из кармана и сказал. Ты прав. Взмах рукой с зажатым гаражным ключом ключ вонзился в стекло витрины, разбив его в дребезги. Иск за порчу имущества будет в районе 20 рублей, поэтому служба должна взять его на себя. Продолжил он, отойдя в сторону. Чего? Вы совсем долбанулись, дворики, заорал Сид. Чего стоишь к машине? Заводи. Я вытянул рука в куртке, сбил остатки из стекла с края рамы влез внутрь. Сирена внутри засвистела спустя секунд пять. Этого хватило, чтобы я запрыгнул внутрь, в два прыжка добежал до столика, схватил чемодан, кинул его в окно в руки Андрона, а затем пролез обратно. Краем глаза я заметил, что откуда-то из глубин полумрачных залов неуклюже бежит сторож. Послышались крики на незнакомом языке, в котором я различил полиция, хулиганы, Уже запрыгивая в нашу бирюсу, Андрон громко крикнул. «Императорская курьерская служба! Мы заплатим!» Уже по дороге у Андрона, сидевшего теперь со мной на заднем сиденье, снова включился режим паники. Там был сторож. Но не знали. Это не порча имущества. Это проникновение на частную собственность со взломом. Это до трех лет тюрьмы. И это мы сделали, мы, не курьерская служба. «Успокойся, Андрон». Я похлопал его по плечу. Главное, что мы успеваем в Михайловск-Андреевский, ведь так сид. Мой комардин кивнул. К часу ночи где-то приедем. Да нормально, можем и без ночевки в Дальноморск помчать. К завтрашнему обеду успеем. Нет уж, надо отоспаться на нормальной кровати, помотал головой Андрон. Я в машине не высплюсь. Есть нормальные постоялые дворы. Меня тоже клонило в сон. За окном начал накрапывать мелкий, не то снег, не то дождь, Примерно ближе к полдвенадцатого Сид вдарил по тормозам. Впереди была пробка из грузовиков и легковушек, хотя дорога была пустая. Вдалеке виднелись огни. «Да что такое опять эти быки лохматы Сид высунулся из окна и крикнул впереди стоящим. «Эй, что там?» «Мост ремонтируют», — сказал чей-то голос из окна. «Опоры меняют. Сказали, что еще часов пять будут». «Вот же срань», — выругался Сид. А где объезд ближайший бать, не подскажешь? В замерзающем окне показался мужичок в полушубке и шапке ушанки. Первый раз видел человека в подобном прикиде в этом мире: 30 километров назад, потом к морю, в сторону пятого рыбацкого. Там нефтяники будут, у них мост есть. Километров 120. Я лучше здесь постою, вдруг быстрее сделают. Подходите к костерку. А снегу этих нефтяников чистят, а хрен его узнает. «Вот зачем мы с трассы съехали?» Тит вернулся обратно в машину и развернулся. «Едем, я там видел гостиный двор». Спустя 20 минут мы действительно остановились у гостиного двора, крохотного двухэтажного здания, примостившегося у большого холма. На стоянке стояло три машины, два грузовика и легковая между ними. Номер на четверых с двумя двухъярусными кроватями нашелся и стоил 3 рубля. Баланда, похожая на тюремную, крепкий чай, И мы были готовы ложиться спать. «Твою ж мать!» Снова сказал Андрон, выглянув через отодвинутую шторку на полутемную парковку. П «Приехали». «Что, копы?» За витрину зевнул Сид. Я бросил взгляд в окно и все понял. «Нет». Сид, одевайся. Два черных джипа с уже знакомой символикой стояли около нашей бирюсы. Одеваться быстро я умел. Минута, я держал одной рукой чемодан, а второй заряженный пистолет. «Они говорили, что будут ломать окно машины», — сообщил Андро. «Оно бронированное, но...» «Я пойду первый», — заявил я. «Чего? Ты стажер. Если тебя убьют, то...» У меня ствол артефактный». «Иди первый». Еще полминуты я дожидался, пока одентся остальные. Мы вышли в коридор. У противоположного конца уже появилась тень. Секунда замешательства, но мне хватило, чтобы послать пулю в стену, где он только что стоял. Из номеров послышались крики и женские визги. Женские визги? Дальнобойщики развлекаются, подумалось мне. Мирники. Мне не хотелось, чтобы пострадали мирники, пронеслась мысль. Туда рявкнул я, указав на приоткрытую дверь прачечной. В ответ очередь из автомата полетела крошка из камня, штукатурки и деревянного косяка. Инстинкты не обманули. Мы встали за несущую стену, а они здесь были на совесть. Не то кирпичные, не то гранитные. Я развернулся и выстрелил дважды в ответ. «А, сука, он мне в плечо попал!» Второй голос приглушенно ответил. Их двое всего, и слуга безоружный. Каким дебилом надо быть, чтобы...» Я выглянул и выстрелил еще. Ровно в висок второму головорезу, умевшему неосторожность высунуться из-за лестничного пролета. Первый тут же заорал, «А? Они убили Северина, слышите? Сюда!» «Черт, рация!» «С подчином», — прошептал Андрон, взглянув на меня не то с уважением, не то со страхом. Если бы он знал, сколько миллиардов человек я уже убил. Но в этом мире действительно этот Северин стал первым. На десяток секунд все замерло. Я сел отдышаться за угол. Следовало беречь патроны, кто знает, сколько их всего. «Он пытается набрать по мобильнику, я слышу», — прошептал Андрон. В этот момент мимо прошагал, шаркая тапочками владелец отеля. Лысый, высокий, в пижаме. В пролете промелькнул длинный черный ствол в его руке. Громкий выстрел, второй, и все затихло. Затем довольное лицо показалось в дверном проеме. «С теми, что снаружи, разбирайтесь сами, а за этих я потом выставлю счет на утилизацию тел». «Спасибо», — сказал я, поднимаясь. Сколько их было всего? Я не смотрел в окно. Сказал он, закинув ствол на плечо, и пошел обратно, все так же, шаркая тапочками. Затем мы шли по лестнице, перешагивая через трупы. «Это опять случилось. Опять случилось», — бормотал Андрон. «Тебе уже приходилось убивать на заданиях?» — спросил я его. Прямого ответа я не получил. Но судя по тому, как уверенно и безопасно он держит пистолет-пулемет, я понял, что опыт, разумеется, есть. И что страх, не то чтобы показной. Скорее, это его способ быть собранным. Ты так легко его убил. Черт, мы соучастники теперь. А вдруг это реально какая-то государственная служба? На первом этаже мы забежали в коридор перед выходом. Я обернулся на парней. Застегните куртки, Сид. Сиди внутри. Мы пока не знаем, не прострелили ли они шины. Возможно, они такие дебилы, что не прострелили тогда. Шины самовосстанавливающиеся. Смысл по ним стрелять, если машина стоит, подсказал Андрон. Восстанавливающиеся шины? В другой бы момент я бы подробнее расспросил, как работает эта технология, но, разумеется, не сейчас. Окей. Как только мы их прикончим, и тебе свистнем. И только тогда ты к нам. Идите через заднюю дверь лучше. Внезапно послышался голос из-за ближайшей двери. «Здание обойдите». «О, это хорошая мысль. Спасибо, незнакомый человек». Коридор, поворот, там оказался вход в буфет. У приоткрытой двери в белоснежной униформе, испачканной подтеками, курил повар. С абсолютно безразличным, спокойным лицом, как будто бы то, что происходило сейчас в стенах его места работы, происходит здесь каждое воскресенье. Черты лица у него были индейские. Когда мимо него проходил Сид, последний из наших, Он остановил его двумя пальцами и спросил. «Ствол надо?» «Хм, ну, давай», — кивнул Камардин. «Верни только», — сказал он и достал откуда-то с полки старинный револьвер. «Эх, материковые, что ж вы в Новгороде не запаслись?» «Почему они не проверили задний вход?» — пробормотал Сид. «Они проверили», — криво усмехнулся повар. «Встречи с подобными людьми запоминаются надолго. Мы с Сидом пошли справа». Андрон слева, мимо пары хозяйственных построек. Стали у углов на расстоянии 40 метров. Андрон указал жестами. Двое зашли внутрь здания, двое на парковке. «Я иду», — прошептал я, зная, что Андрон слышит. И он тоже шагнул вдоль стены. Мы вышли на парковку почти синхронно. Я снял из-за укрытия стоящего рядом с нашей машиной. Второго, вышедшего из джипа, ранил. Метнулся к грузовикам, присел, выглянул и ошалел. Андрон же просто шел вперед, не скрываясь, не прячась. Вот он снял водителя джипа, вот прошелся по выбежавшим из здания двоим, которые тащили на плечах раненого. Его не замечали. Его просто не существовало для них. Дойдя до нашей машины, он открыл дверцу и выстрелил еще раз. Затем махнул нам рукой. «Едем». Мы рванули к машине. Я бежал приставным шагом, потому что подозревал, что внутри здания кто-то еще есть. И верно. Разбилось окно номера на втором этаже, и кто-то принялся выцеливать Сида, но был остановлен моей пулей. Мы прыгнули в машину, лобовое стекло было все в трещинах, а стекло в двери разбито ломом и раскурочено. Двигатели мучительно долго не запускались. Затем мы дули вперед, сами не зная, в каком направлении с бешеной скоростью. Я успел привести дыхание в порядок, прежде чем спросить у Андрона. «Так тебе приходилось убивать? Сколько уже?» «24. Африка, Южная Америка, Аляска. Сегодняшними 24. Боже, они все были так молоды. А рядом со мной едет ходячая машина для убийства. Кошмар». Он чуть ли не захныкал, забившись в угол салона. Я же спокойно откинулся на спинку кресла. Настолько спокойно, что едва не пропустил момент, когда удавка начала затягиваться на моей шее.